14. А уж по авианосцам, заложенным и введенным в строй уже во время войны, разница между сражающимися блоками вообще бешеная. Японцы ввели в строй за время войны едва десяток авианосцев, всяких разных. Немцы не достроили даже один, граф Цепелин. А вот их враги, эти самые авианосцы, строили чуть ли не на конвейере. И если англичане ввели в строй пять тяжелых ударных, и несколько экскортных авианосцев, то американцы, вдобавок к заложенным до войны и в самом ее начале Эссексом, показали, что это значит кораблестроение по-американски. Девять легких авианосцев типа Индепенденс. Индепенденс, Пристон, Болливуд, Каупенс, Монтеррей, Кэбот, Ленгли, Батаан, Сан-Хасинто, несущих по 45 самолетов, а в варианте авиатранспорта вдвое больше. 50 экскортных авианосцев типа «Касабланка». 27 самолетов по 9 истребителей, торпедоносцев и бомбардировщиков. 19 авианосцев типа «Коммерсмент Бэй». 33 самолета. 21 авианосец типа «Боук». 24 экскортных авианосца типа «Арчер». Специально для Англии. 4 «Сенгамона». И шесть Лонг-Айлендов. Всего сто сорок семь авианосцев.